Глава 26. Выбор. София. Вопрос повелителя фей повис домокловым мечом над всеми нами. И правда, что дальше? Рагорн Фаро покраснел от напряжения, но он тоже понимал, что выбора практически нет. Дракон не рискнет жизнью своих сыновей – отказываясь от магической клятвы. «Пусть принцесса Софиена назовет того из моих мальчиков, кого хочет видеть своим мужем!» – сдавленно произнес дракона папенька. «Нам ведь не обязательно все решать сегодня. Может, лучше немного успокоиться, а потом…» Попыталась я оттянуть неизбежное, но повелитель драконов не собирался откладывать этот неприятный для всех момент. «Сейчас же!» – прорычал Рагорн Фаро. «Не тени, Софи. Так будет лучше», – удивил меня своим вмешательством Эннарда и Лен. «Наверное, на сегодня мы уже превысили лимит терпения Рагорна Фаро. Дальше злить повелителя Дракарда было уже просто опасно». «Хорошо», – пробормотала я, развернувшись в сторону Дракона Принцев. Рейвен, Ланс и Дилан стояли ровно, пытались сделать гордый вид, но было видно, что сегодняшний день в них что-то сломал. Высокие, красивые, статные. Каждый из них мог бы сделать счастливой любую женщину, а получилось... Дерьмово вышло, чего уж там. Я не собиралась посыпать голову пеплом. В сложившейся ситуации они были виноваты не меньше, а может и больше меня. Я как-то слышала, что озвучивать желание надо аккуратней. Ведь фантазии имеют свойство сбываться, но не могла даже представить, что моя глупая шутка про гарем из драконов может иметь такие последствия. Я ведь говорила это не всерьез. Кого из них теперь выбрать? Быть может, я не стала бы спорить с предпочтениями Рагорна Фаро и назвала мужем старшего из его сыновей. Но что будет с остальными? Они станут моей семьей, братьями супруга. Я буду встречаться с ними, улыбаться, как положено в близком кругу общения, но при этом знать, что именно мой выбор лишил их возможности быть счастливыми. Я так не смогу. «Ты должна сделать это, Соня. Мы все потом решим», — тихо прошептал Рорх, как будто почувствовал мое желание сбежать с этой поляны. «Принцы не смотрели на меня. Мужчины были бледными и напряженными, и я прекрасно понимала их эмоции. На что я могу? А, впрочем, кое-что можно было сделать». «Ладно», — обреченно выдохнула я, набирая в грудь побольше воздуха. Рейвен, Ланс, Дилан». Я понимаю, что я не та принцесса, о которой вы мечтали. Наше знакомство не задалось, да и мирный договор, неволящий каждого из нас, романтике не способствовал. Но мы можем хотя бы попытаться стать семьей. Поверьте, я не хотела, чтобы так вышло. Волнуюсь, призналась я. Именно поэтому требовали всех троих принцев себе в мужья. Вы ведь получили предсказание Оракула. Из-за него сегодня так спешили на встречу со своим Маиром. А потом запечатлели наших драконов. Давайте обойдемся без лирики, принцесса. Сделайте то, что положено, выбирайте одного из нас». С тихой злостью высказался Рейвен. «Мои слова были глупой шуткой, а выброс силы просто случайностью вы сами это видели. Я действительно ходила к оракулу, но не знаю своей судьбы», — честно сказала я. «А что, ходила к предсказателю Софиена, а я и не думала о том, чтобы загадывать на будущее. К счастью, никто моих слов не оспорил». Я не буду больше оправдываться и не могу назвать одного из вас, зная, что двое других будут страдать. Предлагаю вам свое право выбирать, быть со мной или нет. Я назову своим мужем того или тех из вас, кто подойдет ко мне сам. Остальным обещаю, что сделаю все возможное и испробую все существующие способы, чтобы отменить действие моей магии, пообещала я». На поляне снова повисло гнетущее молчание. Дракона-принцы пристально смотрели на меня, Как будто пытались понять, вруя или говорю серьезно. Я оглянулась на Рорха в поисках поддержки. Орг подарил мне ободряющую улыбку и крепче обнял, укрывая своим теплом от колючих взглядов. Принцы не спешили кидаться ко мне с объятиями. Честно признаюсь, я этого и не ждала. Даже не знаю, что решила бы сама, окажись я перед подобным выбором. Неожиданно для меня на непростой союз пошли сразу два дракона-принца — Ланс и Дилан. Первым посмотрел на отца, но все же уверенно пошел в нашу с Рорхом сторону ледышка, а тот, который ходок, практически сразу догнал брата. Рейвен лишь крепче сжал кулаки, но остался стоять на месте. Оба младших принца опустились передо мной на одно колено и сняли каждый со своего предплечья уже знакомые браслеты, после чего протянули мне их. «Принцесса!» – вопросительно обратился ко мне блондин, заметив мою нерешительность. «Согласно условиям договора, я выбираю принца Фланса и Дилана Фаро своими вторым и третьим мужем». Не веря в реальность происходящего, произнесла я фразу, которую своевременно подкинула мне память Софиены. «Мои теперь уже супруги поднялись с колен и надели на меня свои родовые артефакты». «И это все?» Я не знала, что делать дальше, но вовремя вмешался повелитель фей. «Выбор сделан!» «Церемонию единения проведем в полночь!» Подвел итог Энарда и Лен, жестом предлагая всем пройти к парадному входу во дворец. Рагорн Фару был мрачным и задумчивым, но все же принял приглашение. Нас с Рорхом, Лансом и Диланом быстро окружили со своими несвоевременными поздравлениями шумные орки. За их широкими спинами я не заметила, как в небо взмыл большой чернильно-синий дракон, но через пару секунд услышала дикий рев, полной тоски и боли. Рейвен улетел. Наверное, так будет лучше.